Ова, Бо, Дмитрира, Имперский курьер, том шестой. Глава первая. Что-то вроде нефти есть, а демократии нет. «Ваше сиятельство, это невозможно!» В который раз произнес пожилой мужчина в белом плаще. Елена Юсупова так и не смогла решить, что ей этот плащ напоминает больше. Мантию волшебника или врачебный халат? Одно она знала точно. Плащ раздражал ее чуть ли не больше, чем тот, кто его носил. «Повторю», — процедила девушка. Барон Невский открыл здесь портал в одиночку за несколько минут. «И я тоже повторю, ваше сиятельство. Я один из лучших порталистов в империи. Даже с нашим оборудованием и специалистами. Нащупать точку перехода и вектор выхода за один день невозможно. Значит, вы далеко не лучший порталист. Можете найти кого-то более опытного. Могу лишь пожелать вам удачи, поджал губы порталист. Девушка еще раз оглядела сложное оборудование, которое пришлось заказывать аж с самой столицы вместе с мастером. Технологическая арка, врат, на специальной платформе. Сделаны из магического металла. Внизу платформы сменные кольца с гравировкой, позволяющие быстро создавать печати и круги для открытия врат. Руны наносились на специальные пластины, которые также можно было менять или перемещать. Все это запитывалось от отдельного генератора, работающего на энергетическом кристалле аж третьей ступени. Собственно говоря, из-за этого стоимость работы порталиста была просто космической. В империи очень сложно получить официальное разрешение на использование кристалла такого уровня. То есть требовалось не только оплатить услуги мастера, но и обеспечить ему охрану по высшему разряду. А так как портал требовалось открыть в проклятых землях, ценник мгновенно утроился. Но Альбиноска была уверена, что в мире вал человек не способен выжить, сама среда не позволит. Мир абсолютно чуждый человеческому, и раз Виктор там, то счет шел на часы. При этом далеко не факт, что время в обоих мирах течет с одинаковой скоростью. Велик шанс, что если портал удастся открыть не сегодня, а завтра, то найдет Елена уже побелевшие кости. От этой мысли девушка вздрогнула, но быстро взяла себя в руки. Раздражающий белый плащ порталиста помог вернуться в реальность. «Сколько времени это займет?» «Неизвестно!» Мы перебираем все возможные комбинации. Может, первая же окажется правильной, а может, последняя. Вы не ответили на мой вопрос. От пары часов до пары месяцев. Точнее, никто не скажет. У вас двое суток. Иначе род Юсупов официально откажется от ваших услуг. Ваше сиятельство. Официально? Значит, публично. Дальше сами думайте, что станет с вашей репутацией. «Сделаю все, что в моих силах», — вздохнул порталист, не желая спорить. Разумеется, Елена никогда бы так не поступила, так что это был пустой блеф. Во-первых, она не имела права говорить от имени рода, но старик этого не знал. Во-вторых, порталист не виноват, что такой слабак. Это Виктор — сверхчеловек. И если есть хоть какой-то риск, что он может пострадать, хотя она, пожалуй, впервые могла ему помочь, Елена взяла себя в руки и сосредоточилась на мерзком белом плаще. Помогло. «Все в порядке?» – спросил Фрей. «Да, а что?» «Насколько мне известно, ты пришел из мира донора. Наши миры несовместимы. Мы не можем жить в Вы в нашем» структурированная адаптация внутренних органов. Ты ничего не понял, потому просто поверь. Я много где мог бы жить, но конкретно здесь не хотелось бы. Мир-донор — главный догмат местной церкви. Мол, все вампиры страдают, потому что плохо страдают. Вот если бы страдали хорошо, да во имя церкви, то страдать пришлось бы меньше. Концепт странный, но в апокалиптичных мирах и не такое встретишь. Если развернуто, то вампиры должны без продыха пахать во имя церкви и их бога. И если бог увидит, что его паство достойна лучшей жизни, то откроет портал в вампирский Эдем, то есть в запечатанный мир. Концепт этот появился сравнительно недавно, лет 200-300 назад, когда церковь притащила в этот мир первого человека. Прожил тут буквально пару часов, и дело даже не в кровососах. Воздух здесь действительно так себе. Очень много мелкой металлической пыли, невидимой для глаз. Вся земля буквально усыпана ею. Пару глубоких вздохов, и начнешь харкать кровью. Мои легкие куда надежнее, но в горле заметно першит, да и глаза слезятся. Метка жизни пока работает, но только за счет накопленной энергии. Это духовная метка, так что за пределами родного мира она не сможет нормально функционировать. То же касается и искры. Короче, схема понятна. Культ красноглазых каким-то образом научился открывать порталы своего мира в этот. Как? Понятия не имею. Но если учесть, что они даже брешь в скорлупе пробили, чтобы меня призвать. Ну, видимо, фокусов в рукавах у них хватает. Произошло это 200-300 лет назад по местному времени. Скинули сюда человека, который стал основным источником силы местного культа, преобразовавшегося в единственную веру. Удобно. Можно скидывать сюда всех неугодных людей, и никто их никогда не найдет. Хоть князей, хоть императоров. Надо будет потом поинтересоваться у Александра. Пусть поднимет архив о пропаже всех известных личностей. Кто разработал бронескафандры, не знаю. Но они явно защищают вампиров от влияния нашей атмосферы. Скорее всего, наше солнце для них слишком яркое и теплое. Но, скорее всего, и с воздухом не все в порядке. Вот и повадилась местная церковь в наш мир за пропитанием. А так как вся человеческая кровь достается лишь самым верным, они же стали самыми сильными. Остальные питаются крысами, которых разводят. «Я ничего не упустил?» — пнул я безголового инквизитора, закончив рассказ. Вернее, он уже был с головой, который успел отрастить несколько раз. Судя по бледной коже и впалым глазам, снова этот фокус у него не прокатит. И так уже на пределе. Там уже давно прошло действие не только моей крови, но и вообще всех запасов аленькой в организме. «Я люблю совать голову в унитаз, и когда меня шлепают!» прорычал в ответ инквизитор. Это вольный перевод его слов. В нецензурной лексике ВАЛ я еще не до конца разобрался. Но на всякий случай шлепнуло его волной потока. Вампира скрутила от боли и выгнула дугой. Гребаные мазохисты. «Церковь. Ближайшее отделение». Количество охраны, вооружения и все такое прочее, задал я вопрос. Хочу быть забитым палками до смерти, я боссон! гневно заорал тот. Ладно, ладно, вздохнул я. Пришлось дать ему несколько капель своей крови, отчего Фрей чуть не обезумел. Потом мы перешли на стадию допроса, где я просто впиваюсь энергией потока прямо в разум инквизитора. Не так эффективно, как с обычными разумными расами. Если честно, то вампир просто сдох. Но кое-какую информацию вычленить удалось. «Так», — повернулся я к Фрею, который неотрывно смотрел на порез на моей ладони. «Эй, очнись! Глаза у меня выше. Так, слушай план. Я иду и забираю кристалл. Искру созидания у церкви. Ту, которая большая. И ты считаешь, что после этого ваш народ заживет счастливо, верно? Истина так! Божество воплоти!» которому все должны поклоняться и нести дары просто так, а также постоянно говорить, какой он сильный и отважный, — ответил он. Тоже вольный перевод, но, уверен, суть я уловил верно. Как насчет расширить нашу сделку? Ты говорил, что у церкви большие запасы крови, притом чистой, а не той, что вы выращиваете на своих фермах. Говорил, большие сосуды с алой жизнью. Ну вот, мне кристалл, вам запасы церкви. «Что требуется?» «Собрать всех, кто готов встать и забрать свою по праву. За века гнета и рабства. С меня по пять капель моей крови каждому. Чисто для поднятия боевого потенциала». По расширившимся глазам вижу, что за пять капель Фрей готов лично пойти и добыть мне кристалл. Но жажда крови имеет мало общего с реальными возможностями вампира. «Не согласятся». В итоге Фрей лишь скукожился, опустив голову. «Охотники храбры! Мы пойдем! Остальные привыкли, смирились, не пойдут!» «Другие гнезда?» «Не поверят!» «Поверят, если увидят своими глазами!» «Сколько охотников в твоем гнезде?» «Сто миллионов!» — назвал Фрей какую-то цифру. «А на пальцах можешь показать?» «Ага, это значит двенадцать!» А в ближайшем церковном гнезде всего-то 200 особей. Думаю, легко справимся. «Ваше сиятельство! Ваше сиятельство!» – орал порталист. «Скорее! Скорее! Кажется, получилось!» «Открыли портал?» Елена выбежала из особняка и бросилась к воротам. «Почти. Мы засекли трассионный след». «Скорее всего, принадлежащий тому, кто прошел через портал. Мы сфокусировали потоки на...» «Короче...» — совсем не по-княжески ответила Елена. «Портал откроем прямо к барону Невскому, где бы тот ни находился». Оба бросились к новомодной арке, которая в этот момент гудела так, будто собиралась улететь прямо в космос. Пара томительных минут ожидания, вспышки рун на вставленных пластинах, искры, молнии, и, наконец... Аркун арку начала заполнять мерцание открывающегося перехода. «Держи!» Без всякой фамильярности обратился левша, протягивая рюкзак. «Что?» Сначала не поняла Елена, но рюкзак все же взяла. «Что это?» «Жаротва, мясо, фрукты, овощи, жареная картошечка с грибами, пара пива». «Мы его вытаскиваем, а ты ему передачку собрал?» «Можешь не благодарить», усмехнулся левша. Через мгновение пелена стабилизировалась, и все присутствующие увидели странную серую пустошь, залитую холодным светом. Мрачный пейзаж, утопающий в густых тенях, производил гнетущее впечатление. «Не понимаю», — произнес пожилой порталист. «Это США или Антарктида?» «Может, Луна?» — вмешался его помощник. «Ну да». Никому и в голову не приходило, что порталы можно открывать в другие миры, потому что вообще-то нельзя. «Там город пылает», — возразил порталист. «Так что точно не луна». И правда, все обратили внимание на какое-то странное поселение, состоящее из приземистых округлых строений, которые прямо сейчас полыхали огнем, почему-то голубого цвета. И в отсветах этого пламени мелькали смазанные тени, доносились леденящие крики, периодически сменяющиеся нечеловеческим воем. «Вик!» — крикнула Елена, не решаясь шагнуть в неизвестность. «О!» — сбоку появилось знакомое лицо. «А я уж думал, местные подкрепления вызвали!» «Живой!» — выдохнула княжна. «Я уж думала...» «Да нормально все!» «Что там происходит?» «Мои вампиры атакуют церковь, тоже вампирскую». «Твои вампиры? Вампирская церковь? Ты чем там занимаешься? Я думала, ты при смерти?» «Нет!» — отмахнулся он. «Вот это... Как бы тебе объяснить понятнее?» В общем, у местных вампиров есть что-то вроде нефти, а демократии нет. Вот я и решил исправить эту ситуацию. Меня долго не было, кстати. Двое суток. А, ну тогда получается, завтра вернусь, наверное. О, это мясо? Вик высунул руку через портал, от чего вся арка начала вибрировать и ходить ходуном. А затем высунулся и сам, чтобы чмокнуть княжну. Спасибо, ты лучшая. Уже неделю ничего не ел. О, тут еще и пиво. «Лен, ты божественно. Все, не скучайте, скоро вернусь!» Арка затряслась, и переход рассыпался кучей искр. Порталист с помощниками тут же бросились к разложенному оборудованию, а растерянная Елена повернулась к левше. «Спасибо!», Спасибо" — произнесла она, чуть покраснев. «Говорил же! Можешь не благодарить!» — отмахнулся тот. «Ну, как ты узнал? Просто я с ним знаком чуть дольше, на пару месяцев».